ГОСПОЖА СТАИ ей. Едва рассвело, отправиться в путь не вышло. Артём пришел в себя, но все еще не мог двигаться самостоятельно. Зато заметно оживилась Лера. Несмотря на горе от потери своего второго мужа, она старалась мужественно держать удар судьбы, и иногда ей это удавалось. Нарк проснулся утром от страшного треска раздавшегося совсем рядом. Положившись на псов и Велеса, он проспал всю ночь, уютно завернувшись в свой плащ, при желании способный служить теплой постелью. Имелся подогрев подкладки по нанотехнологиям с питанием от микробатареи на основе артефакта «Жара». Так что Нарк сладко спал этой довольно-таки прохладной летней ночью, по привычке сталкерской обняв автомат. А очнувшись от треска, наставил автомат на источник подозрительного звука. Дула смотрела прямую полную изящных линий, спину Леры. Сосредоточенно пыхтя, она ломала какие-то деревяшки и сооружала костер. Опустив ружье, парень уселся поудобнее, стараясь не шуметь, и стал наслаждаться приятным зрелищем. Девушка сняла свою курточку и теперь, сидя на корточках, ломала дрова. При ее точенной фигурке сие действо выглядело весьма сексуально, и Нарк, так как являлся мужчиной в полном расцвете сил, не мог отказать себе в удовольствии немного полюбоваться на эту фигурку. «Привет!» — сказал ей Нарк несколько минут спустя. «Ай!» — вскрикнула девушка, сейчас пытавшаяся зажечь костер, и подскочила на ноги, обернулась и смущенно произнесла. «Я не заметила, как вы проснулись». «Давай помогу, красавица!» — улыбнулся ей парень, и, отложив оружие, он мог его вообще выкинуть, да потом забрать, потому как с двумя пистолетами и ножом, особенно ножом, Нарк вообще не расставался. Подошел к костру. «Нет-нет, я сама!» — запротестовала девушка, Но вежливый и немного лохматый парень мягко отстранил ее и стал чиркать зажигалкой над… туалетной бумага? Фу, блин! А она разве горит? В смысле, костер с нее разве можно запалить? О, загорелся!» А я и не знал, что попкина радость так хорошо горит. «Отлично! Завтрак готовить собралась!» – присел у костра нарк и, улыбаясь приветливо, стал смотреть на девушку снизу вверх. Кстати, очень шикарно она так выглядит. Да и вообще, не девушка, конфетка. На кой такие в зону лезут? Люди. Вечно у них шило в одном месте. Ну да, она присела рядом. Поправила волосы и грустно так сказала. Только кто-то все наши вещи разбросал. Не могу найти, где что. Это босс, ухмыльнулся Нарк. А потом я. Вы, ребят, понабрали с собой всякой хрени. Нужные вещи я упаковал в рюкзаки, дерьмо выбросил. А мою косметичку... Поджав губки, грозно пропела девочка. «А?» — сказал Нарк, немного ошалела, видимо, пытаясь так пояснить, что не расслышал. «Это вы вчера нас спасли?» — она потерла виски пальцами. «Почти ничего не помню с вчерашнего дня. Все как в тумане». «Не, это Босс!» — Нарк огляделся. «А где, кстати, Босс?» «Босс?» Лера вдруг приоткрыла ротик и широко открыла глаза, вперев свой немного непонятный взгляд прямо в Нарка. «Что?» Поюжился парень и на всякий случай посмотрел по сторонам. Чисто. Я его вспомнила. Вчера. Он пытался утешить меня, когда Валера... Она всхлипнула и плавно сползла на землю. Села, обхватив колени руками. Черные псы. Когда он пришел к нам вчера, мы... Потом он ушел, и мы видели, как за ним крались псы, но мы... Лера разрыдалась, а Нарк, жутко смущенный и мысленно проклинавший босса, который где-то шляется, а ему из-за этого приходится успокаивать девушку. А как ее успокоить, блин? Нарк умел успокаивать мужчин? Легко. Сразу практически видел, что нужно для упокоения мужчины. Ну, то есть успокоения. И был виртуозен в этом деле. Мог успокоить и утешить любого за несколько секунд. Он всегда знал, что нужно сделать для распустившего сопли товарища. В зубы дать или сразу пристрелить. Всегда знал. С девушками он так делать стеснялся и опыта никакого не имел в других, менее эффективных способах утешения. «Вот что делать?» Нарк отложил автомат и, чувствуя, что краснеет, жутко поражаясь такому безобразию, подсел к ней ближе, обнял. э э, -э, -э Лера, -да не плачь, ага», — сказал Нарк, потрепав ее по плечу. «Ай!» — вскрикнула Лера, схватившись ладошкой за свое хрупкое плечико. «Больно!» Возмутилась девушка, но плакать перестала. Нарк быстро отдернул руку и стал просто сидеть, глядя в костер. Ему было как-то не по себе. Он вообще, женщин, смутно понимал. Вот проститутки, дело другое. Сказал, она сделала. Как автомат для газировки. Только у проституток вместо кнопок голосовое управление. А вот с такими, как Лера, он предпочитал не связываться. А тут вот чего-то решил связаться. Нарк с грустью ощутил поднимающиеся в душе новые, пока неизведанные чувства. Возможно, он бы решил, что это у него начинается любовь, если бы Нарк не знал точно, что такое любовь. Любовь – это когда без одежды, в разных позах, долго-долго и не совсем пристойно. Так что свои ощущения он не мог даже в словесную форму облечь, вот и смущался весьма сильно. А Лера, потеряв плечика, взяла и положила голову на его широкое плечо и еще раз всхлипнула. Нарк испуганно вжал голову в плечи. «Это наказание нам» убежденно прошептала Лера, по щекам которой катились слезы. «Мы не предупредили его. А те псы, наверное, он как-то от них отбился или убежал. И они вернулись сюда, решив напасть на нас. И напали». Она снова заревела, но хоть голову с плеча убрала, и на том спасибо. Нарк решил подняться и побродить вокруг, изображая бдительное и смелое охранение лагеря. Вспомнил про реальных охранников, возможно, и сейчас снующих вокруг, и мгновенно ощутил, что совсем не выспался ночью, и ему будет трудно ходить вокруг лагеря, так что он остался сидеть. И как-то на автопилоте снова обнял девушку. Даже осознать поступок не успел, как Лера обняла его в ответ и прижалась мокрым личиком к мускулистой груди бандита. Он тут же замер неподвижно, в довольно нелепой позе. В миг он собирался кинуть в костер деревяшку и уже даже поднял ее. Теперь так с ней и застыл, не зная, чего делать». Вот в этот прекрасный миг Лера потеряла еще немного нервных клеток. В окне здания напротив появился вчерашний сталкер, нынче сменивший свой ужасный свитер на какую-то обтягивающую глухую с высоким воротом то ли толстую майку, то ли тонкую кофту. Из окна он вылетел шикарным и почти изящным прыжком. Глянув на них с расстояния 5 метров и фыркнув нешибко шибко довольно, мягкой походкой направился к костру. А вслед за ним из окна выскочил черный пес – Мохнатый, красноглазый и очень большой. Почти с двух овчарок, даже больше. А следом из просвета между зданиями появился другой пёс. Тоже красноглазый, но немного странный. Не будь он беспощадным хищником, можно было бы сказать, что он был смешным. Шерсть росла пучками по всей коричневой голой шкуре, а на хвосте превратилась в пушистую красивую кисточку, как у льва. Сей лев злобно зарычал. На второго пса. Тот его проигнорировал, и оба стали мягко шагать по обе стороны от хмурого сталкера. «Вместо того, чтобы друг с другом миловаться, лучше бы перетащили парня поближе к костру», проворчал сталкер, садясь напротив сладкой парочки. Лера издала странный булькающий звук. Псы сели по сторонам от сталкера. Красные глаза зверей обратились к Лере. Девушка пискнула и стекла по плечу нарко на зим. Сталкер кивнул в ее сторону. «Чего это с ней?» «Не знаю», – пожал плечами Нарк. Потом ощутил на себе два холодных, но, кажется, спокойных взгляда. Посмотрел – так и есть. Псы теперь на него смотрят. «Ну, догадываюсь», – пробормотал он, не выдержав взгляда друзей человека, здесь немного мутировавших. «Рот, это она из-за тебя в обморок упала», – убежденно произнес сталкер. Понюхал воздух. «От тебя плохо пахнет!» Пес ответил странным ворчанием и лег. «И ты совершенно зря ругаешься!» строго глянув на него, сказал сталкер. Потряс поучительно пальцем. «От тебя очень плохо пахнет. Даже я, привычный к твоей возмутительной неряшливости, и то чувствую твой неприятный запах». «Псины прет», — согласно кивнул нарк, и тут же отпрыгнул от костра, яростно матерясь. Руд вдруг подпрыгнул на лапах и зарычал так злобно, что нарку немного не по себе стало. «Руд, а ну прекрати пугать моих друзей!» — рявкнул Велес, и пес улегся обратно, снова издавая ворчащие звуки. Увы, Рут был не в восторге от друзей хозяина. Слишком много их у хозяина, и никого из них он не разрешает есть. Ужасно! «Босс, если я обратно сяду, не съест?» пролепетал нарк, видимо, вопреки своим словам, мечтая оказаться подальше от этого костра. верис удивленно посмотрел на него. «Нет, конечно!» — погладил пушистого пса. Пришивый взвизгнул и ткнулся носом ему в ногу. Пришлось его гладить. «Если не станешь на них нападать, максимум они порычат на тебя», — он поморщился. «Или будут лаять. Иногда они ведут себя просто по-детски. Молодые еще и совсем не понимают, что они на самом деле уже большие и сильные хищники. Кстати, они очень добрые и меня слушаются с полуслова». Руд снова заворчал и стал ворочаться. Что интересно, нарку тут же привиделось, будто пес улыбнулся и сказал что-то вроде... «Ага, сейчас!» Конечно, только привиделось, но он и правда не верил, что два диких зверя могут кого-то слушаться на сто процентов. Давно прирученные и послушные собаки порой сжирают своих хозяев, что уж говорить о диких хищниках, к тому же мутантах. «Босс, а как к тебе попали эти собаки?» «Они не собаки», — Велес как-то странно посмотрел на Леру. Нарк тоже глянул. Зубы заболели, так челюсти свело девушка упала весьма интересно. Особенно упала ее грудь, сильно потеснив позиции декольте маечки, и еще интереснее упали ее ноги. Нарк с трудом отвернулся. Босс сказал «Друзья!» «Значит, нужно закатать губы и быть хорошим парнем. Хотя и черт знает, как быть хорошим парнем рядом с такой шикарной девушкой». Повернувшись к боссу, Нарк с удивлением отметил, что тот смотрит на девушку без всякого вожделения или хотя бы умиления. Наоборот, он быстро мрачнеет взгляд становится совсем тоскливым. А потом он тяжко вздохнул и стал смотреть в затухающий костер. И Нарка осенила. Босс гонит ему, он давно знает этих бродяг. Ну, может, только девушку. Она его не узнала, потому что он все-таки сильно изменился. У Нарка даже дыхание перехватило. Это Лера бывшая лялька Босса. А то, как он расстроится, что Нарк ее пытался утешить. Решит, что он к ней домогается. И пристрелит. Помнится, босс не очень-то по жизни нежен. «Босс, э, ты извини», — промямлил Нарк. «За что?» Будто из могилы пришел ответ. Нарк поднял глаза. Босс совсем пасмурно сидел. И тут вдруг пес по имени Кут приподнял морду и тоскливо завыл. Правда, тихо. Но все равно в ушах зазвенело. Сталкер потрепал его за ухом. «Тихо, Кут. Мне просто грустно. Вот и все». «Ну, что я к девушке, то есть к Лере, ну, полез, я же не знал!» «Чего не знал?» — удивленно глянул на него Велес. Нарк бледнел и краснел, теребил пальцы и отводил глаза. Тут до Велеса дошло, и он начал ржать. «Реально в голос! Акиконик молодой!» «Ты подумал, что я... в смысле она... то есть мы...» Вслышалось сквозь гогот, и Нарк только тупо пялился на это дело. Велес сидел и смеялся, держась за живот. Псы сели и тоже недоуменно уставились на него. Тут проснулась Лера. Псы разом повернулись к ней. Глянули. Она пискнула и отправилась досматривать тот сон, из которого только что вынырнула. Велес мгновенно пришел в себя. «Она скоро с ума сойдет», — сказал он, указав пальцем на девушку. Кивнув сам себе, пожал плечами, философски восприняв собственную мысль и заговорил о деле. «В общем, брат, надо нам уходить в темпе вальса». «Почему?» «Темные!» — скривился Велес всем своим и так кислым да нельзя лицом. «Чего?» — изумился Нарк. «Темные!» — раздраженно повторил Велес. Потом вспомнил, что данные о зоне, к которым у него в бытность боссом был полный доступ, Нарку, как быку, доступны не были ни в коей мере. Кроме, конечно, необходимого минимума знаний по мутантам и аномалиям, дабы успешно охранять базу. Группировка сталкеров, про которую мало что известно, и которая считается уничтоженной. Психи считают, что зона на самом деле – врата ада, через которые скоро придет маленький пацан и всех жестко отымеет. Нарк хлопнул глазами. Открыл рот, что-то желая спросить, подумал и закрыл. Неудивительно, что босс стал таким странным. Тут вообще все больны на голову. Сын дьявола или еще кого, не помню точно. В общем, очень крутой пацан заявится с целой кодлой навороченных братков. Будут мир завоевывать. А темное, значит, почетный комитет по встрече. Ну и, конечно, им спасибо скажут, что они бараны такие и сделают хозяевами мира. Что-то в этом роде». Велис почесал подбородок. Удивленно вскинул брови. «Щетина? Растет щетина!» «Щетина! Растет щетина!» улыбнулся и хлопнул кулаком в раскрытую ладонь. Совершенно счастливый стал оглаживать нижнюю часть своего лица и восхищенно восклицать, каждый раз обнаружив там еще один жесткий волосок. Когда находил сразу два, разражался звонким счастливым смехом. — Босс, а что темные-то? — осторожно поинтересовался нарк, не забывая, впрочем, следить за псами. — Кто их знает? Вдруг именно сейчас, когда боссу снова стало плохо, они решат под шумок нарка сожрать? Может, им, как и боссу, иногда плохо с головой становится, а? Ведь неизвестно же. «Темные ублюдки», — автоматически ответил Велес. Потом очнулся, перестал радоваться намечающейся бороде, которая раньше почему-то расти не желала. Вспомнил о деле. «Да, они идут сюда. Большая группа. Человек 10 Идут кучкой. Минут через тридцать появятся здесь. Мне кажется, идут они к базе. Затем? Вот в чем вопрос, брат». Но лучше уж нам свалить, чтобы не помешать этим милым людям и не оказаться под огнем пацанов с базы и данных свихнутых сталкеров. Велес грустно вздохнул. Будь он один, он бы остался и отловил одного из темных. Он очень смутно помнил их. Помнил, как повстречали они этих людей почти у ЧАЭС, едва унеся ноги от монолитовцев. Помнил, как Док мягко и незаметно изъял одного из темных прямо из их лагеря. Еще помнил, что они начали допрос с пристрастием. Но вот сам допрос вылетел из головы. Было у него ощущение, что тот темный сказал что-то очень важное для них. Увы, он совсем не один. Мало того, на руках раненый. Может, пристрелить его? Так двигаться будет гораздо легче. Нет, не хотелось обижать эту красивую девочку. К тому же она понравилась нарку. Зачем портить молодым людям отношения? Любовь – это так мило. Очень глупо, но очень мило. «Когда они поругаются, я хочу быть отсюда как можно дальше. На базе ведь не только огнестрельные пукалки, если что, тут будет очень жарко». «Босс, надо предупредить пацанов!» Нарк встал и взял автомат. «Я скоро! А ну, стой!» Виллис улыбался и гладил своих псов. Они млели от удовольствия и, кажется, задремали. Нарк остановился, насупился, полный решимости предупредить своих о грозящей им опасности. «Я там уже был!» База словно вымерла. Но за каждой кочкой по человеку со стволом. Они уже ждут гостей. Можешь не кипишиться. А лучше подумай, как нам спасти этих двух слабоумных людей. Нарк облегченно вздохнул. Все-таки братву кидать он не стал бы, даже если бы ему приказал босс. Потом хихикнул последним словам босса. Действительно, с такими рюкзачищами, что они потащили с собой, приходится сомневаться в наличии у них разума. Еще вчера утром, когда эти ребятки отправились, полбазы валялось от смеха. Сталкеры этого не видели, а им стоило бы увидеть. Может, тогда бы задумались головой. «От чего думать?» Нарк шлепнул рукой по поясу. «Из аптечки в вколем пару препаратов. Километра три пробежит и не заметит, что ранен». «Что же ты раньше молчал?» Воскликнул босс. «У тебя есть аптечка. Наша. С нашими наработками. Нейростимуляторы и тому подобное». «Ну?» Он кивнул, не понимая осуждения во взгляде босса. «Так и у тебя есть?» «Где?» Изумлению Велеса не было предела. Он глянул на свой второй пояс, тот, что подарил ему лом. «Много коробочек, кое-где с кнопочками. Все знакомы. Хотя нет, вот одна покрупнее. Ни лампочек, ни швов». «Вот это и есть аптечка!» Нарк снял со своего пояса такую же коробочку, чуть больше сигаретной пачки. Сильно сжал ее бока, откинулась крышка, и он показал содержимое боссу. Там лежали очень тонкие ампулы. Много такие хрупкие. Нарк достал одну, показал. Это вот снотворная. Ампулу не сломать, если нет промышленного пресса. Доза рассчитана на человека. Одна ампула, один человек. Вводится просто, шлеп и все. Велес молча вертел в руках одну ампулу из своей аптечки. Зря Нарк сказал, что ее нельзя сломать. Велес попробовал. В пальцах одной руки и правда не сломать. А вот если двумя руками? ах хр хр хр, -хр Оборвавшись на полусловие, прохрипел Нарк. Босс сидел и недоуменно смотрел на половинки ампулы в своих руках. Жидкость вылилась на землю. Нарк глянул подозрительно на ампулу в своей руке. Попробовал сломать. Даже поднатужился сильно. Не смог. «Прокованная тебе просто попалась, босс», — заключил он. «А бинты?» Возвращая в магнитный держатель на поясе странную аптечку, спросил Велес. «Как без бинтов?» «Бесцветная жидкость. Она даже лучше» а та с блестками золотыми, так как бинт и работает. На ней даже написано «Бинт». Он показал Велесу капсулу с прозрачной жидкостью. Встряхнул. Внутри показались золотистые блестки. Велес напряг глаза и правда увидел малюсенькие буквы на боку ампулы. Там было написано «Бинт». «Просто выливаешь на рану, а не, видишь, босс, еще тоньше капсулы с блестками. Их не вколешь, только верхушку открутить и вылить». «Хм, удивительно», — он указал кивком на Артема. «За сколько поднимешь на ноги?» «Пять минут», — сказал нарк и отправился мучить парня всякой медицинской дрянью. «А он потом не умрет?» «А я не знаю», — честно ответил нарк, плечами пожал. «Может, и умрет». «Ах, ну тогда все в порядке. Действуйте, доктор», — очень серьезно кивнул ему Виллис. Потом стал смотреть на псов. Молча. Спустя полминуты нарк этого не заметил, был занят. Псы резко задрали головы вверх что-то недовольно заворчали по-своему, по собачьей, и лениво поднявшись, пошли в разные стороны в руины